Глава 12 Ерохин открыл глаза и еле сдержался, чтобы не взвыть. Голова чуть не лопнула от боли. Рядовому казалось, что еще немного, и его череп треснет, как спелый арбуз. Все тело болело, время от времени по спине пробегала дрожь, но особенно сильно ныло плечо. Солдат попытался пошевелиться и не смог. Видимо, он давно был связан по рукам и ногам, пальцы немели от недостатка крови. Ерохин поёрзал на месте, устраиваясь поудобнее и заодно разминая затёкшие конечности. В горле запершило. Рядовой прокашлялся и сплюнул густую тягучую слюну. «Очнулись, молодой человек! Как самочувствие?» — раздался хриплый старческий голос где-то справа. Повернуть голову и посмотреть, кто говорит, у Ерохина не было ни сил, ни желания. «Не фонтан!» — ответил он. «Где мы?» «В плену! У бандитов!» В вагоне у железнодорожной станции запамятовал название. Впрочем, не суть. «Стоп!» – тихо сказал солдат, медленно сжимая и разжимая кулаки. «Какого хрена здесь делают бандиты? Мы тут ездим каждый день и...» «И вообще, какой нафиг плен? Как я сюда попал? Я ничего не понимаю». «Так вы что же, ничего не помните?» – удивился собеседник. «Вас притащили сюда сегодня утром. Вы были без сознания». Долго ворочались, бормотали о бронепоезде и звали некого Хиженкова. В голове солдата всплыла картина атаки на бронепоезд. Скоротечная перестрелка, взрыв, сильный удар и тьма. «Не продолжайте», — попросил Ерохин, кажется, начинаю припоминать. «А вы кто будете?» «Я Версоцкий, Александр, доктор психологических наук. Прибыл в зону с группой ученых для исследования одной крайне занятной аномалии». «Ну а сюда-то вы как попали?» Ученый тяжело вздохнул. «После всех проведенных опытов, которые, к огромнейшему моему сожалению, не венчались успехом, мы собирались к отъезду. Бронетранспортер ждал нас в нескольких километрах от лагеря. Но до него мы добраться не успели. Началась стрельба. Я и мой коллега, вечная ему память, притворились мертвыми, но когда бандиты принялись добивать раненых, мы сдались в плен». К сожалению, по дороге сюда мой товарищ, по несчастью, погиб в аномалии вместе со своим конвоиром. Хотел сбежать, да забыл, где мы находимся. И бандит, что за ним погнался, видимо, тоже забыл. Как бандиты, пусть и хорошо вооруженные, могли положить отряд военсталов? Я ведь знаю, как охраняют ученых», — усомнился Ерохин. «Я долго думал на эту тему и пришел к единственному возможному выводу. Уничтожить отряд охраны могли только наемники». Последние слова ученый произнес шепотом. «Слышь, яйцеголовый!» Раздался грубый голос откуда-то с другой стороны. Солдат повернул голову на звук. Скрытый полутьмой возле стены, приподнявшись на локте, лежал человек. «Я тебе сейчас челюсть сломаю и глаз на жопу натяну. Наемники никогда не работали на бандитскую шваль. И вообще, заткнитесь оба, я спать хочу». «Эй, умник!» произнес Ерохин, удивленный такой наглостью. «Ты мне руки развяжи, я тебя быстро спать уложу. И пикнуть не успеешь». «Чего? Через плечо. Колыханка кончилась. хлебала завали и баиньки». «На работе поговорим», — зло пообещал неизвестный и умолк. «На какой еще работе?» — удивился солдат. при «Пренеприятнейшая история. Впрочем, сами все увидите», — тихо произнес Версоцкий. «Ладно», — пожал плечами рядовой и сморщился от боли. «Так на чем мы с вами становились, профессор?» «На наемниках», — неуверенно ответил тот. «Ах да! Что же, вполне дельная мысль. Давно зона глобальных зачисток не видала. Развелось всякой швали». Вздохнул солдат и опять сплюнул. «А вы, простите, не знаю имени. Можно пока без имени. Рядовой Ерохин». «Ерохин, значит?» «И как же вы сюда попали, рядовой?» «По глупости», — сказал солдат. Напросился в охрану бронепоезда. «Да-да, слышал», – перебил рядового ученый. «Несколько последних дней бандиты только и говорили об атаке на состав научной экспедиции. Все суетились, бегали туда-сюда. На взводе были, в общем. Васильев, ихний проводник, говорил, что они два месяца операцию готовили. У них здесь даже тепловоз есть, представляете? Восстановили рельсы и ездит как ни в чем не бывало». И вот сегодня утром штурмовая группа погрузилась на этот тепловоз и уехала. «Теперь понимаю, куда именно». «Васильев. Фамилия, прозвучавшая у профессора как прозвище, показалась знакомой. Тепловоз? Свой? Здесь?» Ерохин нахмурился. «Профессор, скажите, что вы шутите?» «К сожалению, нет. У бандитов действительно имеется свой тепловоз с установленной орудийной башней. Правда, самодельной. Я даже принимал участие в ее сборке, когда только попал сюда». «Охренеть!» – медленно чеканя каждый слуг, произнес солдат и замолчал. «Так вы говорите, что были на том самом бронепоезде? И что же, в каком состоянии он был в момент нападения?» «Да все нормально», – сказал Ерохин, пытаясь уложить в голове сказанное Версоцким. «Уехал. Это только мне не повезло». «Странно, что правительство дало зеленый свет на подобную экспедицию в зону», – сменил тему профессор. «Ведь всего десяток лет прошло после катастрофы в лаборатории номер 42. Погибли люди, дорогостоящее оборудование пришло в негодность. Тогда вроде бы окончательно поставили крест на организации масштабных экспериментов в зоне. «Вы о чем?» – вяло откликнулся Ерохин, продолжая обдумывать новую информацию. «Ни про какую лабораторию я не слышал, и никаких экспериментов у нас не планировалось. Это вообще была рекламная, по сути, поездка. Там, конечно, есть вагон-лаборатория, но Ломакин ни на какие эксперименты заявки не подавал». «Ломакин?» – глаза Версоцкого остро блеснули. «Знакомая фамилия». «Хотя здесь в зоне столько ученых находится. Неудивительно. Ну ладно. Так вы не договорили. Зачем вы отстали от своего бронепоезда?» «Я не отстал», – нехотя буркнул Ерохин, догадавшись, что имеет в виду Яйцеголовый. «Бандиты атаковали наш бронепоезд, и меня взрывной волной сбросило с вагона. Чудом жив остался». «А зачем же вы на вагон полезли?» – удивился Версоцкий. «На вагонах бронепоезда сверху смонтированы обзорные площадки», – объяснил Ерохин. «Профессор, а что бандиты сказали, когда меня сюда приволокли? Захватили они бронепоезд?» «Ничего не сказали», — ответил профессор. «Но, рассуждая здраво, если бы захватили, мы бы их радость здесь точно услышали, и пленных было бы намного больше. Правда, их тепловоз пока не вернулся, так что...» «Понятно», — помрачнел Ерохин при мысли, что вскоре чужой тепловоз еще может привезти трофеи и массу пленных людей из состава экспедиции». От мрачных мыслей следовало срочно отвлечься, и он попросил. «Расскажите, что здесь происходит? Не зря же нас тут собрали. Вы правы, не зря. Днем мы работаем на апке, а вечером сидим тут, в этом вагоне. А вчера я случайно услышал, что бандиты собираются переправить нас за периметр и вроде бы продать на органы». Голос ученого заметно дрогнул. «Ништяк» прокомментировал Ерохин. Всегда мечтал пахать на бандитов, а потом быть выпотрошенным и распроданным на пирожки. «Пирожки? Зюзи есть хочет. Зюзи голоден?» Где-то в темноте сказал, судя по голосу, совсем молодой парень. Это прозвучало так неожиданно, что рядовой дернулся и тут же скривился от боли в плече. «Это еще кто?» – спросил он, вглядываясь в темноту. «Эх», – вздохнул Версоцкий, – «это и есть цель нашего эксперимента». Поясните, профессор. Понимаете, в чем дело? Пару месяцев назад к нам в руки попала очень занятная документация о свойствах некоторых пси-аномалий. Согласно документам, они способны многократно расширять психические способности человека. Представляете, какой это прорыв в науке? Не представляю, честно сказал Ерохин, но знаю, что делают с человеком эти ваши пси-аномалии. Это, похоже, контролера будет». Человек использует возможности своего мозга меньше, чем наполовину. Словно не слыша рядового, вдохновенным голосом сказал Версоцкий. Сейчас же нам предоставился уникальнейший шанс простейшей процедурой резко увеличить производительность головного мозга. Представляете, что это значит? Вы повторяетесь, ближе к делу, сухо сказал Ерохин, на глазах у которого когда-то псианомалия уничтожила целую группу молодых сталкеров. Мы разработали прибор, позволяющий активировать аномалию на большом расстоянии, чтобы на человека производилось минимальнейшее воздействие. Все было рассчитано, насколько это вообще возможно. Доброволец получал микроскопический пси-удар, после чего его способности подвергались объективным и субъективным измерениям. Мы нашли молодого сталкера, готового рискнуть за приличную сумму денег. К сожалению, парень был нетерпелив. Ощутив прилив уверенности после первого контакта с аномалией, он слишком быстро подошел к ее эпицентру. Остановить его мы не успели. «Да уж», — протянул рядовой, — «вот компашка подобралась. Ученый, наемник и шизанутый сталкер. Профессор, про совесть говорить не буду. Все понятно и так. Но, как вижу, зона отплатила вам той же монетой. Не удивлюсь, если бандиты перед тем, как вытащить из вас ливер, отведут вас в пси-аномалию. Не стоит ерничать». Возможности головного мозга до конца... «Слышь, умник!» — послышался голос наемника. «Харе трепаться! Запарил уже своей производительностью мозга. Маньяк яйцеголовой!» За стеной завыл ветер, а следом по крыше забарабанил дождь. Вдалеке кто-то закричал, раздался громкий хлопок и крик оборвался. «Вот оно значит как!» — подумал Ерохин. «Бандиты захапали старую железнодорожную станцию... И держат здесь пленных, которых потом продают за периметр на органы. Умные твари. Знают, что в зоне никто их искать не будет. Вот и творят беспредел. Да еще и тепловоз этот. Но ничего, я им так просто не дамся. Свернувшись калачиком, Ерохин закрыл глаза. Он давно научился ни о чем не думать, когда ложился спать, благодаря чему засыпал очень быстро».